Сердце. Семеричное волнение и игра света вокруг шишковидной железы отражаются в сердце, вернее в ауре сердце, которое вибрирует и освещает семь мозгов сердца, точно так же, как аура вокруг шишковидной железы. Это экзотерически четырехлепестковый, а эзотерически семилепестковый лотос саптапарна. Пещера Будды с ее семью – отделениями. Астрал и эго. Существует разница между натурой и сущностью астрального тела и эго. Астральное тело молекулярное, каким бы эфиризованным оно ни было, эго же – атомическое, духовное. Атомы духовные и всегда невидимы на этом плане, вокруг них образовываются молекулы, они же остаются в качестве высших невидимых принципов молекул. Глаза являются наиболее оккультным органом наших чувств. Закройте их, и вы переходите в ментальный план. Прекратите деятельность всех чувств, и вы находитесь на совершенно другом плане. Индивидуальность Если 12 человек курит вместе, то дым от их сигарет может смешаться, но молекулы дыма каждой из них сохраняют родство одна с другой и остаются отличающимися от других навсегда, независимо от того, как бы не перемешивалась вся масса. Так и капля воды, хотя падает в океан, сохраняет свою индивидуальность. Она стала каплей со своей собственной жизнью, как человек – и не может быть уничтожена. Любая группа людей появится группой в астральном свете, но не останется постоянной. Но группа, встречающаяся с целью изучения оккультизма, будет более связанной, и отпечаток будет более стойким. Чем выше и более духовно родство, тем более стойко сцепление. Ниши, Манас. Низший манас является эманацией высшего манаса. Он той же натуры, что высший. Эта натура не может на этом плане не производить впечатления, не воспринимать какие-либо впечатления. Архангел, не обладая опытом, был бы бесчувственным на этом плане и не мог бы не дать, не воспринимать впечатления. Поэтому низший манас облекается в сущность астрального света. Эта астральная оболочка – отгораживает его от его родителя, за исключением только через антах Корану, что есть единственное его спасение. Разорбите ее, и вы станете животным. Кама. Кама есть жизнь, это сущность крови. Когда она покидает кровь, последняя свертывается. Прана универсальна на этом плане, в нас это жизненный принцип, скорее пранический, чем прана. Личность – self-hood. Качества определяют свойства личности. Так, например, два волка, помещенные в одинаковом окружении, вероятно, не стали бы действовать различно. Боли сознания высшего эго никогда не отражается в астральном свете. Аурическая оболочка воспринимает впечатления как от высшего, так и от низшего маноса, и именно последние впечатления являются теми, которые также отражаются в астральном свете. Тогда как сущность всего духовного, всего того, что доходит до высшего эго, или того, что им не отвергнуто, не отражается в астральном свете, ибо последний находится на слишком низком плане, но в течение жизни человека эта сущность, имея в виду кармические цели, запечатлевается на аурической оболочке и после смерти и разъединения принципов соединяется со вселенским разумом. То есть те впечатления, которые превосходят даже девачанский план, чтобы ожидать там кармические того дня, когда эго будет снова воплощено. Таким образом существует три рода впечатлений, которые мы можем называть комическими, девачанскими и моносическими. Ибо существа, как бы высоки они ни были, должны получить свои кармические награды и наказания. На Земле эти духовные впечатления отлагаются более или менее на мозгу, иначе низшее эго не было бы ответственным. Однако имеются некоторые впечатления, полученные через мозг, которые не являются результатом нашего предыдущего опыта. У адептов мозг тренируется, чтобы удержать эти впечатления. Воплощающийся луч ради удобства может быть разделен на два аспекта. Низшее, Комическое эго рассеивается в камолоке, монасическая же часть завершает свой цикл и возвращается к высшему эго. В действительности, это высшее эго является тем, кто, так сказать, наказывается, кто страдает. Это есть истинное распятие Христоса, наиболее затемненное, но все же наиболее значительная тайна оккультизма. Весь цикл наших жизней висит на ней. Действительно, высшее эго является этим страдальцем, ибо запомним, что абстрактное сознание высшего личного сознания останется запечатленным на эго, так как оно должно стать неотделимой частью его вечности. Все наши самые возвышенные впечатления запечатлены на высшем эго, так как природа их такова же, как у него самого. С высочайшей точки зрения, Патриотизм и великие деяния на военной службе не совсем хороши, а благодетельство часть человечества – это хорошо, но делать это за счет других – плохо, поэтому в патриотизме и тому подобное вместе с добром присутствует отрава, и хотя внутренняя сущность высшего эго незагрязнима, внешнее одеяние может быть запачкано. Поэтому как плохое, так и хорошее из таких мыслей и деяний запечатлевается на аурической оболочке и карму за плохое берет на себя высшее эго, хотя оно совершенно не виновато в этом. Таким образом, оба рода впечатлений после смерти рассеиваются во вселенском разуме и при новом воплощении эго посылает луч, который есть он сам, в новую личность и страдает в ней. Он страдает в самосознании, которое он создал своим собственным накопленным опытом. Каждое из наших эго имеет за собою карму прошлых манвантар. Существует семь иерархий эго, из которых некоторые, например, в низших племенах, можно сказать только что, начали нынешний цикл Эго начинает с божественного сознания. Нет ни прошлого, ни будущего, ни разъединения. Это долго до того, прежде чем оно начинает сознавать себя. Только после многих рождений оно начинает различать по совокупности опыта, что оно является индивидуальностью. В конце своего цикла воплощений оно все еще то же самое божественное сознание, но теперь оно стало индивидуализированным самосознанием. Чувство ответственности внушается присутствием света высшего эго. По мере того, как эго в цикле своих воплощений становится все более и более индивидуализированным, оно через страдания все более и более приучается признавать свою ответственность, посредством чего оно в конечном счете приобретет самосознание, сознание всех эго, всей Вселенной. Абсолютное существо для того, чтобы обладать идеей или чувствованием всего этого, должно пройти весь опыт индивидуально, а не универсально, так, чтобы оно, когда вернется, обладало бы тем же самым всезнанием, что и вселенский разум плюс, память обо всем том, через что оно прошло. В день «Будь с нами» каждое эго должно помнить все циклы своих прошлых воплощений Заман-Вантары. Это приходит в соприкосновение с этой землей. Все семь принципов становятся одним. Оно видит все то, что совершилось здесь. Оно видит поток своих прошлых воплощений при свете некоего божественного света. Оно видит все человечество сразу, но все же всегда имеется отдельный поток, который всегда есть. Я. Поэтому мы всегда должны стараться акцентировать нашу ответственность. Высшее эго есть, так сказать, шар – чистого божественного света, единица с высшего плана, на котором нет никакой дифференциации. Спускаясь на какой-либо план дифференциации, оно эманирует луч, который оно может проявить, только через личность, которая уже дифференцирована. Часть этого луча, низший манас в течение жизни может настолько скристаллизироваться и стать единым с камой, что он останется ассимилированным материей. Та часть, которая удерживает свою чистоту, образует Антах Корану. Вся судьба воплощения зависит от того, будет ли Антах Корана в состоянии обуздать камаманас или нет. После смерти более высокий свет Антах Корана, который несет на себе впечатление и память обо всех добрых и благородных устремлениях, ассимилируется высшим высшем эго. Плохое же отделяется в пространстве – И возвращается в виде плохой кармы, ожидающей личности. Чувство ответственности есть начало мудрости, доказательство, что Аханкара начинает постепенно исчезать начало теряния чувства отделенности. Кама-рупа Камарупа в конце концов рассыпается и переходит в животных. Все животные с красной кровью произошли от человека. Животные с холодной кровью произошли из материи прошлого. Кровь есть камарупа. Белые шарики являются мусорщиками, пожирателями. Они просачиваются из астрала через селезенку и такого же естества, как астрал. Они потом рожденные от чхаи. Кама находится в теле везде. Красные клетки – это капли электрического флюида, испарена изо всех органов, просачивающиеся из каждой клетки. Они – потомство фахатического принципа. В сердце. В сердце имеется семь мозгов, упадхи и символы семи иерархий. Огни. Огни постоянно играют вокруг шишковидной железы, но когда кундалини на краткий миг озаряет их, видна вся Вселенная. Даже во время глубокого сна третий глаз открывается. Это полезно для манаса, который этим пользуется, хотя мы сами не помним. Восприятие. В ответ на вопрос о семи стадиях восприятия ЕПБ сказала, что мысль, Должна быть сосредоточена на высочайшей седьмой, и затем попытка переступить ее докажет, что невозможно перейти ее на этом плане. В мозгу нет ничего, чтобы повести мыслителя дальше, и если мысль должна подниматься еще выше, то это должна быть мысль без мозга. Пусть глаза будут закрыты, воля направлена на то, чтобы не позволить мозгу работать – И тогда эта точка может быть переедена, и ученик перейдет на следующий план. Все эти семь стадий восприятия предшествуют Антах -каране. Если вы можете перейти за пределы их, вы находитесь на монастическом плане. Старайтесь вообразить что-либо такое, что превосходит силу вашей мысли, скажем, натуру Дхиан Каганов. Затем сделайте мозг пассивным и переходите за предел. Вы увидите белый лучезарный свет, серебристый, но опаловый, как перламутр. Затем по нему пройдут цветные волны, начиная от нижнейшего фиолетового через бронзовые оттенки зеленого до индиго с металлическим блеском, и тот цвет останется. Если вы это увидите, то вы уже на другом плане. Вам нужно пройти семь стадий. Когда цвет появляется, взгляните на него, и если он нехорош, отвергните его. Пусть ваше внимание останавливается только на зеленом, индиго и желтом – это хорошие цвета. Так как глаза соединены с мозгом, то тот цвет, который вам легче всего увидеть, будет цветом личности. Если вы видите красный, то он только физиологический и не должен приниматься во внимание – Зелено-бронзовый – это ниший манос, желто-бронзовый – это антахкарана, индиго-бронзовый – это манос. Наблюдать следует эти цвета, и когда желто-бронзовый вливается в индиго, вы находитесь на моносическом плане. На моносическом плане вы видите нумены – сущность феноменов. Вы не видите людей или другие сознания, но вы достаточно заняты тем, чтобы удержать свое собственное. Тренированный ясновидец может видеть нумены всегда, адепт видит нумены на этом плане – действительность, поэтому он не может быть обманут. В медитации начинающий может колебаться назад и вперед между двумя планами – вы слышите тиканье часов на этом плане, затем на астральном – душу тиканья – Когда часы остановлены, тиканье продолжается в высших планах, в астральном, затем в эфире, до тех пор, пока последний кусочек часов не станет. Это то же самое, что с мертвым телом, которое посылает от себя эманации до тех пор, пока последняя молекула не разложилась. В медитации нет времени, потому что нет последовательности состояний сознания на этом плане. Фиолетовый – это цвет астрала, вы с него начнете, но не должны останавливаться на нем, старайтесь пройти дальше. Когда вы видите фиолетовую пелену, это значит, что вы бессознательно начали формировать Маявирупу. Фиксируйте ваше внимание, и если вы отдаляетесь, держитесь вашим сознанием крепко, за это маявическое тело, не теряйте его из виду, держитесь всеми силами». Сознание. Сознание, которое является только животным сознанием, слагается из сознания всех клеточек тела, за исключением клеточек сердца. Сердце – это царь и наиболее важный орган в теле человека. Даже если голова будет отделена от тела, сердце еще будет биться 30 минут, оно будет биться несколько часов, если его завернуть в вату и держать в темном месте. То место в сердце, которое умирает последним, является местом пребывания жизни, центром всего, брахмой, первой точкой, которая живет в зародыше, и последней, которая умирает. Когда йога зарывает землю, погруженного в транс, то именно это место сердца является тем, что живет. Хотя бы все остальное тело было мертвым, и пока оно живо, йога, можно воскресить. Это место потенциально содержит в себе ум, жизнь, Энергию и волю. В течение жизни оно излучает призматические цвета, пламенные и опаловые. Сердце – это средоточение духовного сознания, так же, как мозг есть средоточение рассудочного сознания. Но это сознание не может быть руководимо личностью, так же, как его энергии не могут быть направляемы ею до тех пор, пока она не будет действовать заодно с Будхи манасом. А до тех пор оно руководит ею, если может, отсюда происходит угрызение, укоры совести, они идут из сердца, они из головы. В сердце находится единственный, проявленный, Бог. Двое других невидимы, и это есть то, что представляет собой триаду Атма Будхи Манс. В ответ на вопрос, нельзя ли так сконцентрировать сознание в сердце, чтобы уловить подсказы духа, ЕПБ сказала, что любой человек, который мог бы так сконцентрироваться, был бы заодно с Маносом, присоединил бы Кама-Манос к Высшему манасу. Высший Манос не может непосредственно направлять человека, он может лишь действовать через низший Манос. В человеке имеются три главных центра – сердце, голова и пуп любые два из которых могут быть плюс или минус друг другу, соответственно относительному преобладанию центров. Сердце представляет высшую триаду, печень и селезенка представляют четверку, солнечное сплетение – это мозг-желудка. ЕПБ задали вопрос, не могут ли три вышеназванных центра представлять Христоса, распятого между двумя «разбойниками», Она ответила, что это может послужить в качестве аналогии, но что этими образами нельзя злоупотреблять. Никогда не следует забывать, что низший Манос таков же в своей сущности, как высший, и он может стать единым с ним, отвергая комические импульсы. Распятие Христоса символизирует самопожертвование высшего Манаса, Отца, который посылает своего единородного Сына в мир взять на себя, Наши грехи. Миф о Христе произошел из мистерий. Также произошло и жизнеописание Аполлония Тианского. Последнее замалчивалось отцами церкви вследствие поразительного сходства с жизнью Христа. Психоинтеллектуальный человек весь в голове, с ее семью в ротами. Духовный человек в сердце. Извилины образованы мыслью. Третий желудочек, пока человек жив, заполнен светом а не жидкостью, как после смерти. В мозгу имеется семь полостей, которые в течение жизни совсем пустые, и именно в них должны отражаться видения, если они должны остаться в памяти. В оккультизме эти центры называются семью созвучиями, гаммой божественных созвучий. Они заполнены акашей, Каждая своего собственного цвета в соответствии с состоянием сознания, в котором вы находитесь. Шестая – это шишковидная железа, которая пустотела и пуста в течение жизни. Седьмая – это целая. Пятая – это третий желудочек. Четвертая – гипофиз. Когда манас соединен с атма будхи или когда атма будхи сосредоточена в манасе, он действует в трех высших полостях, излучаясь испуская сияющий ореол, и тут видим у очень святых лиц. Мозжечок является центром, складом всех сил. Он – кама головы. Шишковидная железа соответствует череву, ее ножки – фалопиевым трубкам. Гипофиз – только ее слуга. Ее факелоносец, подобно слуге, бегущему с факелом, впереди кареты принцессы. Таким образом, поскольку… Это касается головы, человек является андрогином. В человеке заключены все элементы, какие только имеются во Вселенной. В макрокосме нет ничего такого, чего нет в микрокосме. Как уже было сказано, шишковидная железа в течение жизни совершенно пуста. Гипофиз же содержит различные эссенции. Гранулы в шишковидной железе оседают в полости после смерти. Мозжечок доставляет материалы для мышления, фронтальные доли головного мозга являются оформителями-завершителями этих материалов, но они не могут творить сами. Ясновидящее восприятие есть сознание осязания, так, например, чтение писем, психометрирование субстанции – и так далее, может быть осуществлено с помощью подложечной ямки. Каждое чувство обладает своим сознанием, и вы можете иметь сознательность через любое чувство. Сознательность может быть на плане зрения, несмотря на то, что мозг парализован. Глаза парализованного человека будут выражать ужас. То же самое с чувством слуха. Те, кто физически слепы, глухи, или немы, все же обладают психическими дубликатами этих чувств. Воля и желание Эрос в человеке есть воля гения творить прекрасные картины, чудесную музыку, вещи, которые будут жить и служить расе. Это не имеет ничего общего с животным желанием творить. Воля от высшего манаса Это вселенская гармоническая тенденция, действующая посредством высшего манаса. Желание есть результат разделенности, стремящейся удовлетворить себя в материи. Путь, открытый между высшим эго и низшим, дает возможность эго воздействовать на личное «я». Обращение Неправда, что человек сильный во зле – может быть вдруг обращен и стать таким же сильным в добре. Его носитель слишком загрязнен. Он может в лучшем случае нейтрализовать зло, балансируя кармические причины, которые он привел в действие, во всяком случае для этого воплощения. Вы не можете пользоваться бочкой селедки в качестве сосуда для розового масла, так как дерево слишком пропитано селедочным рассолом. Когда злые побуждения и наклонности отпечатались на физической природе, они не могут быть сразу перевернуты. Молекулы тела установлены в комическом направлении, и хотя у них достаточно разума, чтобы разобраться, что к чему, на их собственном плане, то есть чтобы избежать явлений вредных им самим, они не могут понимать изменения направления, побуждение к которому исходит из другого плана. Если их слишком насильно принуждать, результатом будет болезнь, Сумасшествие – смерть. Начало. Абсолютное вечное движение, пара-брахман, который есть ничто и все, движение невообразимо быстрое, в этом движении отбрасывает дымку, которая есть энергия, эрос. Таким образом он превращается в муллопракрити, первичную субстанцию, которая все еще энергия. Эта энергия все еще превращаясь в своем беспрестанном и непостижимом движении становится атомом или скорее зародышем атома и тогда она на третьем плане. Наш манас есть луч от мировой души и он берется обратно при пролае возможно что он есть низший манас, пара брахмана, то есть пара брахмана проявленной вселенной. Первая дымка есть энергия или движение на проявленном плане. Алайя есть третий логос – маха-будхи, махат. Мы всегда начинаем на третьем плане. За ним все непостижимо. Атма сосредоточена в будхи, но воплощена только в Манасе. а не суть дух, душа и тело Вселенной. Сны. Во сне у нас могут быть как плохие переживания, так и хорошие. Поэтому нам следует приучаться сразу проснуться, как только мы собираемся совершить что-либо нехорошее. Во время чувствительных снов Ниши Манас находится в спящем состоянии, и тогда Кама направляет животное сознание в направлении астрального света. Тенденция таких чувственных снов всегда направлена на животное. Если бы мы могли помнить наши сны во время глубокого сна, то мы также были бы в состоянии помнить все свои прошлые воплощения. Неданы. Экзотерически и эзотерически имеется 12 недан, основная доктрина буддизма. Также имеется 12 экзотерических буддийских суд, называемых неданами, причем в каждой дается по одной недане. Неданы имеют двойное значение. Они суть первая. 12 причин чувственного существования через 12 звеньев субъективной природы с объективной или между субъективной и объективной природами. Второе. Взаимосвязь причин и следствий. Каждая причина производит следствие, и это следствие в свою очередь становится причиной. Каждая из них имеет в качестве упадхи, Основание – одно из подразделений одной из недан, и также следствие или последствия. Как основание, так и следствие принадлежат той или иной недане. Каждая из них имеет от трех до семнадцати, восемнадцати и двадцати одного подразделения. Название этих двенадцати недан следующее. Первое. Джарамарана. Второе. Джати. Третье бхава четвертое, упадана пятое тришна шестое ведана седьмое спарша восьмое чадаятана девятое намарупа десятое Виджнана, одиннадцатое самскара двенадцатое авидья первое джара марана буквально смерть вследствие старости Обратите внимание, что смерть, а не жизнь, поставлена первой в ряду недан. Это первая основа буддийской философии. Каждый атом в каждое мгновение, как только он родился, начинает умирать. На ней обоснованы пять сканд. Они – следствия или продукты ее. Кроме того, она основана, в свою очередь, на пяти скандах. Это взаимные вещи одна приводит другой. Второе. Джати, буквально рождение. Это, так сказать, рождение посредством одного из четырех видов чатур йони четырех черев, а именно первое через черево как у млекопитающих, второе через яйца, третье эфирные или жидкие зародыши рыбью и пыльцу, насекомых и так далее, четвертое анупадака нирманакай боги и так далее. Это значит, что рождение происходит одним из этих способов. Вы должны родиться в одном из шести объективных видов существования, или же в седьмом, который субъективен. Эти четыре среди шести видов существования, то есть экзотерические. Первое – девы, второе – люди, третье – асуры, четвертое – люди в аду, пятое – преты, демоны-пожиратели на земле, шестое животное эзотерически первое высшие боги второе девы или питри всех классов третье нирманакаи Четвертое. бодхисатвы пятое люди в миалбе шестое камарупические экзистенции будь то людей или животных в камалоке или астральном свете седьмое элементалы Субъективная экзистенция. третье Бхава – кармическая экзистенция, но не жизненная, а как нравственный агент, который определяет, где вы родитесь, то есть в которой и стрелок – бхур, бхувар или свар, семь лок в действительности. Причиной или неданной бхавы является упадана, то есть цепляние к существованию, то, что заставляет нас желать жизнь в любой форме. Следствием ее является джати, в той или иной и стрелок, и при каких бы то ни было условиях. Неданы – это детализированное выражение закона кармы под двенадцатью аспектами, или мы могли бы сказать, это закон кармы под двенадцатью неданическими аспектами. Сканды. Сканды – это зародыши жизни на всех семи планах бытия и составляют общую сумму субъективного и объективного человека. Каждая производимая нами вибрация есть сканда. Сканды тесно соединены с картинами в астральном свете, который является посредником впечатлений. И сканды или вибрации, связанные с субъективным или объективным человеком, являются звеньями, которые привлекают воплощающееся эго зародышами, которые оно оставило за собой, уходя в девочан, которые должны быть снова подобраны и изжиты новой личностью. Экзотерические сканды имеют дело с физическими атомами и вибрациями или объективным человеком, эзотерически же – с внутренним и субъективным человеком. Ментальная перемена или краткое прозрение в духовную истину может заставить человека внезапно обратиться к истине даже на смертном одре и таким образом создать добрые сканды для следующей жизни. Последние деяния или мысли человека имеют огромное влияние на его будущую жизнь, но ему все же придется страдать за свои ошибки. И это лежит в основании идеи предсмертного раскаяния. Но кармические последствия прошлой жизни должны последовать, ибо человек при своем следующем рождении должен подобрать сканды или вибрационные отпечатки, оставленные им в астральном свете, ибо в оккультизме из ничего ничто не получается и должно существовать звено между жизнями. Новые сканды рождаются от своих старых родителей. Говорить о танхах во множественном числе неправильно, имеется только одна танха – желание жить. Это развивается во множество, или можно сказать, в скопление идей. Сканды бывают кармические и некармические. Бессознательно пользуясь крия-шакти, сканды могут создавать элементалов. Каждый созданный человеком элементал должен рано или поздно к нему возвратиться, так как он есть его собственная вибрация. Таким образом, они становятся его Франкенштейном. Элементалы – это просто следствие, производящее следствие Они – суть развоплощенная мысли, хорошие и плохие. Они остаются кристаллизованными в астральном свете, и когда их породитель снова возвращается к земной жизни, они, благодаря родству, притягиваются и гальванизируются обратно, к жизни. Вы можете парализовать их, создавая противоположное следствие – Элементалами заражаются, подобно тому, как заражаются болезнями, и потому они опасны как для самого себя, так и для других. Вот почему опасно воздействовать на других. Элементалы, которые живут после вашей смерти, являются теми, которых вы прививаете другим. Остальные остаются латентными до вашего нового воплощения, когда они оживают в вас». Поэтому, сказала ЕПБ, если я вас плохо учила, побуждала вас совершать что-либо неправильное, то после моей смерти вы будете продолжать грешить благодаря мне, но мне придется нести карму за это. Например, Кальвину придется страдать за все свои неправильные учения, которые он дал, хотя давал он с добрыми намерениями. Самое худшее, что пропуск может сделать, это задержать продвижение истины. Даже Будда совершал ошибки. Он дал свое учение людям, которые еще не созрели для него. И это создало неданный. Тонкие тела Когда один человек посещает другого в своем астральном теле, то отправляется Линга Шарира, но это не может происходить на далеких расстояниях. Когда один человек очень сосредоточенно на расстоянии, думает о другом человеке, то иногда он появляется перед этим человеком. В данном случае это и есть Маяви-рупа, которая создана бессознательным крие шакте и сам человек в этом случае не знает о появлении. Если бы он знал и сознательно послал свою маяви он был бы адепт. Никакие два человека не могут одновременно знать о присутствии друг друга, если один из них не будет адепт. Дукпы пользуются Мая и колдуны, Тоже. Дух подействует на линга Шариру других людей. Линга шарира находящаяся в селезенке, представляет собой совершенное изображение человека, и хороша или плоха соответственно его природе. Астральное тело есть субъективное изображение человека, который должен родиться. Это первый зародыш в матке – модель физического тела, по которой формируется и развивается ребенок. Линго-шариру можно повредить острым инструментом, она не устремится на саблю или на штык, хотя легко пройдет через стол или другую мебель. Ничто, однако, не может повредить моя верупу или тело мысли, так как оно чисто субъективное. Когда саблею наносят удар по теням, то именно сама сабля, а не ее линга шарира или астрал, является тем, что режет. Только острые инструменты могут проникать в астралы. Например, под водой удар не причинит нам вреда, а порез причинит. Не следует пытаться выделить астральное тело, но силу крии следует упражнять в посылках маяви рупы. Огонь. Огонь не есть элемент, но божественная сущность. Физическое пламя есть объективный носитель высочайшего духа. Элементалы огня высочайшие. На этом свете все имеет свою ауру и свой дух. Пламя, которое вы прикладываете к свече, не имеет отношения к самой свече. Аура объекта приходит в соприкосновение с самой низшей частью другого. Гранит не может гореть, потому что его аура есть огонь. Элементалы огня не обладают сознанием на этом плане, они слишком высоки, отражая божественность своего источника. Другие элементалы обладают сознанием на этом плане, так как они отражают человека и его природу. Между минеральным и растительным царствами – огромная разница. Например, фитиль лампы отрицательный, он делается положительным посредством огня, причем масло будет посредником. Эфир есть огонь, самая низкая часть эфира есть то пламя, которое вы видите. Огонь есть божество в своем субъективном присутствии по всей Вселенной. При других условиях этот вселенский огонь проявляется как вода, воздух и земля. Это единый элемент в нашей видимой вселенной, который представляет собой кри всех форм жизни. Это то, что дает свет, тепло, смерть, жизнь и так далее. Он есть даже кровь. Во всех своих различных проявлениях он по существу един. Свидетельство о почитании огня находим в Ветхом Завете. Огненный столб, горящий куст, сияющее лицо Моисея, Все это огонь. Огонь по своей природе подобен зеркалу и отражает лучи первого порядка субъективных проявлений, которые, как полагают, бросаются на экран первых очертаний сотворенной Вселенной. В своем более низком аспекте они суть творения огня. Огонь в грубейшем аспекте своей сущности является первой формой и отражает низшие формы первых субъективных существ, которые имеются во Вселенной. Первыми божественными хаотическими мыслями являются огненные элементалы. Находясь на земле, они принимают форму и порхают в пламени в форме саламандр или низших элементалов огня. В воздухе имеются миллионы живых и сознательных существ, кроме наших мыслей, которые они подхватывают – Элементалы огня связаны с чувством зрения и поглощают элементалы всех других чувств. Таким образом, через зрение вы можете иметь сознание осязания, слуха, вкуса и так далее, так как все они заключены в чувстве зрения. Намеки о будущем. С течением времени появится все больше и больше эфира в воздухе. Когда эфир заполнит воздух, тогда будут рождаться дети без отцов. В Вирджинии есть яблоня с особыми свойствами. Она не светет, но приносит плоды от чего-то похожего на ягоды без зерен. Это постепенно будет распространяться на животных и затем на людей. Женщины будут рождать детей без оплодотворения, и в седьмом круге – Появятся люди, умеющие воспроизводить себя. В седьмой расе четвертого круга люди будут менять кожу каждый год, и у них будут новые ногти, пальцев, рук и ног. Люди станут более психическими, затем духовными. Последними в седьмом круге будут рождаться Будды, без греха. Четвертый круг самый длинный, в Калий-Юге затем пятый, затем шестой, и седьмой круг будет очень коротким. Эго При объяснении соотношений высшего и низшего эго, девачана и смерти души была нарисована следующая схема. Треугольник, будхи, низший манас, высший манас и квадрат, внизу треугольника. После разделения принципов при смерти можно сказать, что высшее эго идет в девачан по причине приобретенного низшим эго опыта. На своем собственном плане высшее эго есть. Кумара. Низшая четверка распадается, тело гниет, линга шарира угасает. При новом воплощении высшее эго испускает луч, низшее эго. Его энергии направлены кверху и к низу. Тенденции, направленные кверху, становятся его девачанскими переживаниями. Направленные же к низу комические. Высший Манас относится к будхи так же, как низший Манас к высшему. Что касается вопроса об ответственности, то это можно пояснить примером. Если вы примете форму Джека-потрошителя, то вам придется страдать за ее злодеяние, так как закон накажет убийцу и будет считать его ответственным. Вы будете принесенной жертвой. Точно так же высшее эго есть Христос – жертва ради низшего манаса. Высшее эго берет на себя ответственность за каждое тело, которое оно одушевляет». Вы занимаете деньги, чтобы одолжить их другому, а тот другой убегает, но вы несете ответственность. Миссия высшего эго – испустить луч, который должен стать душою ребенка. Таким образом, эго воплощается в тысячах тел, принимая на себя грехи и ответственность каждого тела. При новом воплощении испускается новый луч, и все же в своей сущности это есть тот же самый луч, тот же в вас, во мне, не в каждом шлаки воплощения разлагаются, а хорошее идет в девачан. Пламя вечно. От пламени высшего эго зажигается нише, а от него зажигается еще более низкий носитель и так далее. Все же ниший манас, таков, каким он себя делает, он может поступать различно в одинаковых условиях, ибо обладает разумом и самосознательным знанием хорошего и плохого, добра и зла, данным ему. В сущности он наделен всеми атрибутами божественной души. В этом луч есть высший манас, частица ответственности на земле. Часть сущности есть сущность, но в то время, когда она находится, так сказать, вне себя, она может загрязниться, развратиться. Луч может быть проявлен на этой земле, так как он может испускать свою маяверупу. Но высшее – Не может, так что ему приходится испускать луч. Мы можем смотреть на высшее эго как на солнце, а на личные манасы как его лучи. Если мы уберем окружающие воздух и свет, то можно сказать, что луч возвратится к солнцу. Так и низший манас и низшая четверка. Высшее эго может проявляться только через свои атрибуты. В случаях внезапной смерти низший манас не более исчезает, чем камарупа после смерти. После отделения луч, можно сказать, обрывается или роняется. После смерти такой человек не может вступить в давачан, так же, как не может оставаться и в камалоке, его судьба немедленно снова воплотится. Такое существо тогда представляет собой животную душу плюс рассудок оборванного луча. Проявление этого рассудка в следующем рождении будет целиком зависеть от физического строения мозга, и от образования. Такая душа может снова соединиться со своим Высшим Богом в следующем рождении, если ее окружение будет таковым, что даст ей шанс на устремление, так называемая милость у христиан, или же она может продолжать свое существование на два-три воплощения. Этот луч будет становиться все слабее и слабее, и постепенно рассеется, пока не родится идиотом, а затем окончательно раствориться в низших формах. Существуют огромные тайны, связанные с низшим манасом. Что касается некоторых интеллектуальных гигантов, то они отчасти находятся в таком же состоянии, как меньшие люди, ибо их высшее эго парализовано, то есть их духовная натура атрофирована. Манас может передавать свою сущность нескольким носителям, например, маяви Рупи и так далее, и даже элементалам, которых он может наделить душой, как учили Розенкрейцеры. Моя Верупа иногда может настолько наполниться жизненностью, что переходит на другой план и соединяется там с существами того плана и наделяет их душой. Люди, которые проявляют большую любовь к своим любимцам из животного мира, до некоторой степени наделяют их душой, и такие животные души очень быстро развиваются – Взамен такие люди получают животную жизнеспособность и магнетизм. Однако такое акцентирование животной эволюции противоестественно природе и в целом плохое. Монодическая эволюция. Кумары не руководят эволюцией лунных Питри. Чтобы понять последнюю, мы можем обратиться к аналогии крови. Кровь может быть приравнена к вселенскому жизненному принципу, а шарики к монадам. Различного рода шарики это то же самое, что различные классы монад и различные царства, однако различные не вследствие того, что их сущность различна, но вследствие окружения, в котором они находятся. Чхая это постоянное семя, и Вейсман со своей теорией наследственного зародыша весьма близок К истине. ЕПБ был задан вопрос, существует ли одно эго на каждое постоянное чхая семя, одушевляющее его на ряд воплощений. Она ответила – нет, это земля и небо целуют друг друга. Животные души пребывают во временных формах и оболочках, в которых они приобретают опыт и подготавливают материалы для более высокой эволюции. До семилетнего возраста астральный атовистический зародыш формирует и ваяет тело, после этого тело формирует астрал. Астрал и ум взаимно реагируют друг на друга. Значение отрывка из Упанишад, где сказано, что боги кормятся от людей, заключается в том, что высшее эго приобретает свой земной опыт через низшее. Астральное тело Астрал может выделяться бессознательно для личности и скитаться вокруг. Чхая – это то же самое, что астральное тело. Зародыш или жизненная сущность его находится в селезенке. Чхая свернута в селезенке. Именно отсюда формируется астрал, он выделяется как призрачные завитки – или спиралеобразная сущность, подобная дыму, по мере разрастания, постепенно принимая форму. Но он не возникает из физического атом за атомом. Эта последняя межмолекулярная форма ⁇ есть камарупа. При смерти каждая клетка и молекула выдает свою сущность, и из нее формируется астрал камарупы. Но это при жизни никогда не может произойти. Для того, чтобы стать видимой, Чхая черпает из окружающей атмосферы, привлекая к себе атомы. Линга Шарира не могла бы сформироваться в вакууме. Факт существования астрального тела объясняет арабские и восточные сказки о джинах и духах, заключенных в бутылках и т.д. В феноменах спиритизма сходство с покойниками большую частью создается воображением. Одеяние таких призраков формируется из живых атомов медиума, не есть настоящее одеяние и не имеет никакого отношения к одеянию медиума. За все одеяние материализации следует платить. Астрал поддерживает жизнь. Он резервуар или губка жизни, собирающая ее изо всех царств природы. Он посредник между царствами пранической и физической жизни. Жизнь не может непосредственно переходить из субъективного в объективное, так как природа постепенно проходит каждую сферу, поэтому Линга шарира является посредником между праной и нашим физическим телом и накачивает в него жизнь. Следовательно, селезенка – очень деликатный орган, но физическая селезенка является только покрытием для настоящей селезенки. В действительности жизнь есть божественность – пара-брахман, но для того, чтобы проявиться на физическом плане, она должна быть ассимилирована, и так как чисто физическое слишком грубо, то нужен посредник – астрал. Астральная материя неоднородна, И астральный свет есть не что иное, как тень действительного божественного света, однако он не молекулярен. Те каморупические существа, которые находятся ниже девачанского плана, находятся в каме-локе, И обладают только смышленностью, как обезьяны. Нет существ в четырех низших царствах, обладающих смышленностью, которые могут сообщаться с людьми, но элементалы обладают инстинктами, как животные. Однако сильфы, элементалы воздуха, злобнейшие твари в мире, могут сообщаться, но они требуют умилостивления. Призраки – Камарупические существа могут дать только ту информацию, которую видят непосредственно перед собой. Они видят явления в ауре людей, хотя сами люди могут не знать о них. Привязанные к Земле духи являются камолокическими существами, которые были настолько материалистичны, что не могут раствориться долгое время. Они имеют только проблески сознания – и не знают, почему их держат. Некоторые из них спят, некоторые сохраняют тусклое сознание и терпят муки. У людей, у которых давачан очень краток, большая часть сознания остается в Камалоке и может просуществовать там гораздо дольше нормального периода в 150 лет и может дожить до следующего воплощения Духа. Это тогда становится обитателем порога и сражается с новым астралом. Кульминацией камы является половой инстинкт, например, у идиотов имеется половое влечение и аппетит к пище и тому подобное, и ничего больше. Девачан есть состояние на плане духовного сознания. Кама есть место физического сознания. Это тень животного мира и мира инстинктивных чувствований. Когда сознание думает о духовном, оно находится на духовном плане. Если мысли касаются природы, цветов и тому подобное, сознание находится на материальном плане. Но если мысли касаются еды, питья и тому подобное, и страстей, то сознание находится на камалокическом плане, который есть ничто что иное, как план животных, инстинктов. Нет религии выше истины. Конец третьего Toma.